Глава пятая. Клуб филоматов. Филоматы, греческий, любители науки. Эрнест часто бывал у нас, и не только общество отца и наши обеды с традиционными дискуссиями привлекали его к нам. Я втайне лелеяла надежду, что без меня наш дом не обладал бы для него такой притягательной силой, и вскоре это подтвердилось. Эрнест нисколько не походил на обычного воздыхателя. Его рукопожатие становилось всё крепче, всё настойчивее, а глаза, в которых я с первых же дней улавливала какой-то вопрос, вопрошали всё повелительнее. Я уже говорила, что сначала эрнст не понравился мне. Потом меня повлекло к нему, но вскоре оттолкнули его яростные нападки на меня и на мой класс. Затем, убедившись, что он не злопыхательствует и даже не сгущает краски, я стала искать его дружбы. Он сделался моим учителем. Он обнажил передо мной подлинную сущность окружающего общества и научил под масками и личинами распознавать жестокую правду. Как я уже сказала, Эрнест не был похож на обычного воздыхателя. Нет девушки в университетском городе, которая 24 года не имела бы кое-какого опыта в сердечных делах. Наряду с атлетами из спортклуба и коренастыми футболистами мне объяснялись в любви и безусые первокурсники, и почтенные профессора. Но ни один из них не выражал своих чувств так, как Эрнест. Сама не знаю, как я впервые очутилась в его объятиях. Не успел я опомниться, как губы его завладели моими. Перед его простотой и искренностью, казалось бы, смешную чопорность оскорбленной девы. Он вихрем ворвался в мою жизнь и увлек за собой со всей порывистостью своей натуры. Он так и не сделал мне предложения. Его поцелуи и объятия сказали мне яснее всяких слов, что мы поженимся. И никаких разговоров, объяснений. Если и были разговоры, то значительно позднее и только о том, когда мы поженимся. Всё это было так изумительно, что казалось каким-то сном. Но подобно тому, что Эрнест говорил об истине, это выдержало испытание, я доверила этому свою жизнь. «Благословенна будь моя вера». И всё же в первые дни нашей любви я не раз с тревогой думала о горячности Эрнста. Напрасное опасение. Ни одной женщине не был дарован такой нежный, преданный супруг. Нежность и неудержимая порывистость так же чудесно сочетались в его натуре, как в его внешнем облике угловатость и непринуждённость движений. Милая мальчишская угловатость. Эрнест так не преодолел её, меня же она всегда умиляла. В нашей гостиной он казался вежливым слоном, попавшим в посудную лавку. В те годы ещё не вывелся обычай наполнять комнаты всякими безделушками и украшениями. Преимущество простора не было ещё открыто. Комнаты напоминали музей и стоило огромных трудов содержать их в чистоте. В каждом доме властвовал демон пыли, и ему приносились многочисленные жертвы. Существовали тысячи приспособлений для борьбы с пылью, но мало кто думал о том, чтобы вовсе её не заводить. Если у меня ещё оставались какие-то неясные сомнения в моих собственных чувствах, то вскоре они рассеялись. Это произошло на вечере в клубе филоматов, на котором Эрнест дал нашим городским тузам форменный бой, напав на них в их собственном логове. Клуб филоматов считался самым изысканным на Тихоокеанском побережье. В него допускали только избранных. Он был созданием мисс Брентвуд, богатейшей старой девы, которая только им и дышала, и которой он заменял и мужа, и детей, и комнатную собачку. Членами клуба состояли первейшие богачи города, причем главным образом оголтелые реакционеры. Для придания клубным сборищам некоторые видимости духовных интересов в члены принимали и кое-кого из наших учёных. У филоматов не было постоянного помещения. Это был клуб особого рода. Раз в месяц собирались у кого-нибудь из постоянных членов послушать доклад или лекцию. Лекторы обычно бывали платные. Если в Нью-Йорке какому-нибудь химику удавалось открыть что-то новое, скажем, в области радиа, Клуб не только оплачивал ему дорожные расходы в оба конца, но щедро вознаграждал за потраченное время. Точно так же приглашался и знаменитый путешественник, вернувшийся из полярной экспедиции, писатель или художник, стяжавший шумную славу. Посторонние на эти вечера не допускались, и дискуссии филоматов не подлежали оглашению в прессе. Благодаря этому видные государственные деятели имели возможность, это не раз бывало, высказываться здесь без стеснения. Я достаю пожелтевшее от времени смятое письмо Эрнеста, написанное 20 лет назад, бережно расправляю его и выписываю следующие строки. «Твой отец — член клуба филоматов. Воспользуйся этим и приходи на их очередное собрание в будущий вторник. Ручаюсь, что не пожалеешь». Во время твоих недавних встреч с нашими властителями тебе не удалось задать им встряску. Приходи, и я сделаю это за тебя. Увидишь, какой они поднимут твой Ты взывала к их совести, но на это они отвечают лишь надменным презрением. Я же буду угрожать их карману. Тут-то они и покажут своё звериное естество. Приходи, и ты увидишь, как пещерный человек во фраке, лязгая зубами и огрызаясь, рычит над костью. Обещаю тебе грандиозный кошачий концерт и поучительную демонстрацию нравов и повадок хищных зверей. Меня зовут, чтобы растерзать на части. Эта счастливая мысль принадлежит мисс Брэндвуд. Она сама проговорилась мне, приглашая на вечер. Оказывается, ей не впервой угощать своих клубменов таким пикантным блюдом. Им, видишь ли, нравится, когда ручные радикалы преданно смотрят им в глаза. Мисс Брентфуд полагает, что я ласков как телёнок и туп и флегматичен как вол. Не скрою, я помог ей утвердиться в этом мнении. Она долго пытала меня на все лады, пока не убедилась в полной моей безобидности. Мне обещан завидный гонорар. 250 долларов, какой и подобает человеку, который, будучи радикалом, баллотировался однажды в губернаторы. Приказано явиться во фраке. Это обязательно. Я в жизни не облачался во враг. Придётся, видно, взять на прокат, Но я пошёл бы и на большее, чтобы добраться до филоматов. Собрание по случайному совпадению происходило во дворце Петронуэйтов. Огромная гостиная была заставлена стульями. Послушать Эрнеста собралось человек двести. Всё это были наши столпы. Я развлекалась тем, что мысленно подсчитывала общую сумму представленных здесь состояний и скоро насчитала несколько сотен миллионов. Владельцы всех этих миллионов не были праздными богачами из тех, кто стригут купоны. Это были дельцы, игравшие видную роль в промышленности и политике. Слушатели уже заняли свои места, когда мисс Брентвуд ввела Эрнеста. Войдя, они сразу же прошли туда, где было приготовлено место для оратора. Эрнест был великолепен в чёрном фраке, хорошо оттенявшем его мужественную фигуру и благородную посадку головы. Чуть заметная неловкость движений нисколько не портила его. А я, кажется, за одну эту мальчишескую неуклюжесть влюбилась бы в Эрнеста. При взгляде на него здесь, в этом зале, меня охватило чувство огромной радости. Я снова держала его руку в своей, снова ощущала его поцелуи и готова была с гордостью встать и прокричать на весь зал, «Он мой! Меня он сжимал в своих объятиях и ради меня забывал о высоких мыслях, что безраздельно владеют его душой». Мисс Брэнтвуд представила Эрнеста полковнику Ван Гилберту, и я поняла, что это он будет вести собрание. Среди юристов корпорации Ван Гилберт считался знаменитостью. К тому же он был неимоверно богат. Говорили, что он не берётся за дело, если оно не сулит ему по меньшей мере стотысячного гонорара. В своей области это был виртуоз. Закон становился в его руках игрушкой, с которой он делал, что вздумается. Он мял его, как глину, ломал, корёжил, краил, выворачивал наизнанку. В одежде и приёмах красноречия полковник следовал старой моде, зато догадкой, изворотливостью и находчивостью был молод, как новоиспечённый закон. Известность пришла к нему после того, как он добился пересмотра шардуэлловского завещания. В то время были распространены тяжбы между наследниками. Обладателей больших состояний немало беспокоило посмертное устройство их капиталов. За утверждением последней воли завещателя также неизбежно следовало его нарушение, как за совершенствованием огнестрельного оружия, совершенствование защитной брони. Для составления нерушимых завещаний призывались хитроумнейшие юристы. И всё же завещания потом пересматривались, зачастую с помощью тех же самых юристов. Несмотря на это, богачи продолжали тешить себя надеждой, что можно оставить предсмертное распоряжение, нерушимое вовеки. Также завещатели и юристы из поколения в поколение гнались за призраком. Это была такая же несбыточная мечта, как поиски средневековыми учёными философского камня. Этот процесс принёс ему полумиллионный гонорар, и с тех пор полковник Ван Гилберт сделал головокружительную карьеру. Его часто называли первым адвокатом страны, имея в виду, разумеется, адвокатов корпораций. А уж к тройке лучших адвокатов Америки его причисляли все. Полковник поднялся с места и произнёс несколько затейливых вступительных фраз, не без скрытой иронии представляя оратора собравшимся. Его заявление, что они видят перед собой борца за рабочее дело, к тому же рабочего по происхождению, прозвучало даже игриво и вызвало весёлые улыбки. Возмущённая, я взглянула на Эрнеста и тут окончательно рассердилась. Он, казалось, не придавал значения этим намёкам, более того, видимо, не понимал их. Он сидел полусонный и вялый, с видом благодушного увольня и совершенного простака. Я подумала, а что, если Эрнест и вправду ошеломлён этой выставкой учёности и власти? И тут же рассмеялась. Нет, Эрнесту не удастся провести меня. Зато других он действительно обманул, как раньше обманул мисс Брентфуд. Почтенная дева сидела в первом ряду и, сияя улыбкой, переговаривалась с соседями. Когда полковник Валн Гилберт кончил, слово было предоставлено Эрнесту. Он заговорил тихо и скромно, слегка запинаясь от видимого смущения. Начал с того, что сам он вышел из рабочей среды и провёл своё детство в нищете, среди грязи и невежества, которые равно калечат душу и тело рабочего человека. Он описал чистолюбивые стремления своей юности, которые влекли его в тот рай, каким, по его представлению, была жизнь привилегированных классов. Он говорил... Я верил, что там, наверху, можно встретить подлинное бескорыстие, мысль ясную и благородную, ум бесстрашный и пытливый. Я почерпнул эти сведения из многочисленных романов серии «Сисайд», где все герои, исключая злодеев и интриганок, красиво мыслят и чувствуют, возвышенно декламируют и состязаются друг с другом в делах бескорыстия и доблести. Короче говоря... «Я скорее усомнился бы в том, что солнце завтра снова взойдёт на небе, чем в том, что в светлом мире надо мной сосредоточено всё чистое, прекрасное, благородное, всё то, что оправдывает и украшает жизнь и вознаграждает человека за труд и лишения. Затем Эрнест описал свою жизнь на заводе, годы ученичества, в кузнечном цеху и встречи с социалистами. «Среди них, — рассказывал он, — было немало талантливых, выдающихся людей» священники, чье понимание христианства оказалось слишком широким для почитателей мамоны, и бывшие профессора, не сумевшие ужиться в университете, где насаждается угодничество и раболепие перед правящими классами. «Социалисты, — говорил Эрнест, — это революционеры, стремящиеся разрушить современное неразумное общество, чтобы на его развалинах построить новое разумное». Он рассказывал еще многое всего, не перечесть, но особенно памятно мне, как он описывал, жизнь революционеров. В голосе его зазвучала уверенность и сила, и слова жгли, как огонь его души, как сверкающая лава его мыслей. Он говорил, «У революционеров я встретил возвышенную веру в человека, беззаветную преданность идеалам, радость бескорыстия, самоотречения и мученчества, всё то, что окрыляет душу и устремляет её к новым подвигам. Жизнь здесь была чистой, благородной, живой, Я общался с людьми горячего сердца, для которых человек, его душа и тело дороже долларов и центов, и которых плач голодного ребёнка волнует больше, нежели шумиха по поводу торговой экспансии мирового владычества. Я видел вокруг себя благородные порывы и героические устремления, и мои дни были солнечным сиянием, а ночи — сиянием звёзд. В их чистом пламени сверкала передо мной чаша святого Грааля, символ страждущего, угнетённого человечества, обретающего спасение и избавление от мук. Если раньше я в мечтах видела Эрнеста преображённым, то теперь мечты мои стали явью. Лицо его горело вдохновением, глаза сверкали, радужное сияние окутывало его словно плащом. Но так как никто, кроме меня, не видел этого сияния, Я вынуждена была сказать себе, что это слёзы любви и радости застилают мне глаза. Во всяком случае, мистер Уиксон, сидевший позади, не проявлял никаких признаков волнения, и я слышала, как он насмешливо процедил сквозь зубы. Неизбыточный бред. Утопия. Эрнест рассказывал, как, получив доступ в привилегированные круги, он впервые столкнулся с представителями господствующего класса, с людьми, занимающими видное общественное положение. Но тут для него началась пора разочарований, и об этой поре он говорил в выражениях весьма нелестных для аудитории. Он возмущался ничтожеством человека, жизнью лишённой красоты и смысла. Его ужасал эгоизм этих людей, удивляло полное отсутствие у них духовных интересов. После встреч с революционерами он не мог надевиться тупости и ограниченности представителей правящих классов. Сколько бы они ни возводили пышных церквей и какие бы оклады ни платили своим проповедникам, все они, как мужчины, так и женщины, были грубыми материалистами. Хоть у них имелись прозапасы их грошовые идеалы и ханжеские сентенции, главным стимулом их поведения был грубый расчёт. Заветы любви были им чужды, в том числе и те, которые преподал нам Христос и которые были теперь окончательно забыты. «Я знал людей», — рассказывал Эрнест, «которые на словах ратовали за мир, а на деле раздавали оружие пинкертонам и посылали их убивать бастующих рабочих. Людей, которые с пеной у рта кричали о варварстве бокса, а сами были повинны в фальсификации продуктов, от чего ежегодно умирает младенцев больше, чем их было на совести кровавого ирода. Вот утончённый джентльмен с аристократической внешностью, он зовётся директором фирмы, На деле же он пешка, орудие фирмы в ограблении вдов и сирот. А этот видный покровитель искусств, коллекционер редких изданий, радеющий о литературе, им вертит скуластый и звероподобный шантажист, босс муниципальной машины. Вот издатель, рекламирующий в своей газете патентованное средство. Когда я предложил ему статью, разоблачающую эти знахарские снадобья, он назвал меня подлым демагогом. Этот коммерсант Благочестиво рассуждающий о бескорыстии и всеблагом провидении, только что бессовестно обманул своих компаньонов. Вот видный столб церкви, щедрой рукой поддерживающий миссионеров. Он принуждает своих работниц трудиться до 10 часов в день, платя им гроши, и таким образом толкает их на проституцию. Вот филантроп, на чьи пожертвования основаны новые кафедры в университете и воздвигнуты пышные храмы. Он даёт ложные показания на суде, чтобы выгодать, возможно, больше долларов и центов. Вот железнодорожный магнат, нарушающий слово джентльмена, гражданина и христианина, тем, что он тайно входит со своими клиентами в соглашения о льготных тарифах и делает это часто. Вот почтенный сенатор, послушное орудие раб Безответная марионетка грубого, невежественного босса и его политической машины, равно как и присутствующий здесь губернатор и член Верховного суда. Всем троим открыт бесплатный проезд по железной дороге. А вон тому холеному господину принадлежат и босс, и его политическая машина, и железные дороги, отпускающие бесплатные проездные билеты. Так случилось, что вместо рая я попал в бесплодную пустыню, где процветала только купля и продажа. Во всём, что не касалось торгашеских сделок, здесь царили невежество и бездарность. Ничего чистого, благородного, живого. Зато какое приволье для всякой гнили и разложения. Товсюду я наталкивался на чудовищное бессердечие и эгоизм, да на грубое, плотоядное, чёрствое и очерствляющее делячество» эрнст ещё много говорил своим слушателям о них самих и о постигшем его разочаровании. Интеллектуально они жалки, морально и духовно отвратительны. Он с радостью возвратился в стан революционеров, где люди боролись за чистое, благородное и живое дело, где можно было найти всё то, чего не знали капиталисты. «А теперь, — продолжал эрнст я расскажу вам, что такое революция. Но прежде чем перейти к дальнейшему, Я должна заметить, что яростные нападки Эрнеста нисколько не затронули слушателей. Оглядевшись вокруг, я увидела на всех лицах выражение каменного равнодушия и самодовольства. Я вспомнила замечание Эрнеста о том, что доводы морального порядка не оказывают на капиталистов никакого действия. Одна только мисс Брентвуд была встревожена несдержанностью и резкостью своего протеже и поглядывала на него растерянно, с опаской. эрнст начал с описания того, что представляет собой армия революции, и когда он стал называть цифры, характеризующие её боевую мощь в каждой стране, количество голосов, поданных на выборах, собрание начало проявлять признаки беспокойства. Лица слушателей теперь выражали тревогу, губы были плотно сжаты. Но вот Эрнест бросил им вызов. Он заговорил об интернациональной организации социалистов о том, что полтора миллиона американских рабочих она объединяет с 23,5 миллионами рабочих всего мира. «25-миллионная армия революционеров», — говорил Эрнст, — «это такая грозная сила, что правителям и правящим классам есть над чем призадуматься. Клич этой армии «пощады не будет!» «Мы требуем всё, чем вы владеете!» Меньшим вы не отделаетесь. В наши руки всё власть и попечение о судьбах человечества. Вот наши руки. Это сильные руки. Настанет день, и мы отнимем у вас вашу власть, ваши хоромы и раззолоченную роскошь. И вам придётся также гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба, как гнёт её крестьянин в поле или щуплый голодный клерк в ваших городах. Вот наши руки. Это сильные руки. Говоря это, Эрнест простёр вперёд свои могучие руки, его кулаки кузнеца яростно сжимались, хватая воздух, словно когти орла. В этой позе, сильный, плечистый, с грозно поднятыми руками, он казался символом победившего пролетариата, готового разить и крушить своих врагов. Еле заметное движение пробежало по залу, словно слушатели содрогнулись перед этим мощным, грозным и таким ощутимым видением революции. Вернее, содрогнулись женщины. На их лицах был написан страх. Мужчины не испугались. Здесь собрались не беспечные лежебоки, а энергичные, деятельные люди, бойцы по натуре. Глухой гортанный ропот пронёсся по рядам и тут же затих. Это был предвестник злобного ворчания, которое в тот вечер не раз поднималось в зале, указывая на пробуждение зверя в человеке, изобличая первобытную силу его страстей. Они сами не знали, что ворчат. Это бесновалась вся свора. Вся свора глухо рычала, сама того не замечая. Наблюдая растущее ожесточение на их лицах и воинственный блеск в глазах, я поняла, что нелегко будет вырвать из их лап господство над миром. Атака продолжалась. В Соединённых Штатах потому полтора миллиона революционеров, заявил Эрнест, что капитализм обанкротился, власть его оказалась пагубной для общества. Эрнест обрисовал те условия, в которых когда-то жил пещерный человек, а ныне живут дикари. Они не знали употребления орудий и машин и в борьбе за существование опирались только на свои природные способности и силу с коэффициентом производительности, который он условно приравнял к единице. Проследив постепенное развитие техники и общественных отношений, Эрнест указал, что производительность труда современного человека увеличилась по сравнению с производительностью дикаря в тысячу раз. «Пятеро рабочих, — говорил он, — выпекают хлеб для тысячи человек. Один рабочий изготовляет хлопчатобумажные ткани на 250, шерстяной ткани на 300, обуви на тысячу человек». Естественно, было бы думать, что в правильно организованном обществе современному цивилизованному человеку живётся в тысячу раз лучше, нежели его предку, пещерному человеку. Но так ли это? Давайте посмотрим. Сегодня 15 миллионов граждан Соединённых Штатов живёт в нищете, то есть в таких условиях, когда вследствие недостатка пищи и отсутствия нормального жилья, силы человека не восстанавливаются и работоспособность снижается. Сегодня в Соединённых Штатах, несмотря на пресловутое рабочее законодательство, насчитывается 3 миллиона малолетних рабочих. За 12 лет число их возросло вдвое. Кстати, разрешите спросить вас, хозяева страны, почему не опубликованы данные переписи 1910 года. Впрочем, можете не беспокоиться, я отвечу за вас. Вы боитесь, как бы эти цифры, показатели человеческого злополучия, не ускорили революцию? который собирается над вашей головой. Но вернёмся к моему обвинению. Если производительность труда человека наших дней по сравнению с временами пещерного человека возросла тысячекратно, почему же сегодня в Соединённых Штатах 15 миллионов американцев голодны и не имеют жилья? Почему в Соединённых Штатах 3 миллиона детей работают на фабрике? Капиталисты оказались плохими хозяевами. Этого обвинения нельзя опровергнуть. Убедившись, что современный человек живёт хуже своего пещерного предка, хотя его производительность труда возросла тысячекратно, мы с неизбежностью приходим к выводу, что капитализм обанкротился, что вы, господа, ваши преступные хищнические методы хозяйничания ввергли человечество в нищету. И здесь, на этой очной ставке, вы также не в состоянии ответить на моё обвинение Как весь класс капиталистов не в состоянии на него ответить полутора миллионам американских революционеров? Вы мне не ответите, хотя я и призываю вас к ответу. Мало того, вы постараетесь не заметить брошенного вам обвинения. Вы предпочтете молчать, хотя каждый из вас будет бесконечно распространяться на другие темы. Вы обанкротились. Цивилизацию вы превратили в бойню. Вот что сделала ваша слепота и жадность. Потеряв всякий стыд, сходите вы на трибуну в ваших законодательных собраниях, заявляя, что только труд младенцев и детей может спасти ваши прибыли. Это не голословное обвинение. Против вас говорят ваши же официальные отчёты. Вы убаюкиваете свою совесть, болтая о каких-то грошовых идеалах и ханжеской морали. Распираемые властью и богатством, опьянённые могуществом, вы напоминаете праздных трудней которые роями вьются над медовыми сотами. Но настанет день, и работницы-пчёлы налетят со всех сторон, чтобы избавить мир от разъевшихся лодырей. Ваша власть оказалась пагубной для общества, значит, нужно отнять у вас власть. Полтора миллиона американских рабочих заявляют, что они объединят вокруг себя весь рабочий люд и отнимут у вас власть. Это, господа, и есть революция. Попробуйте остановить её. Когда Эрнест умолк, раскаты его голоса ещё долго отдавались в притихшей гостиной. Но вот в рядах поднялось то характерное гортанное ворчание, которое я уже слышала раньше, и полтора десятка человек вскочило с места, требуя внимания председателя. Заметив, что у мисс Брентвуд, сидевшей впереди и судорожно, прыгает плечи, я вообразил, что она смеётся над Эрнестом. Но оказалось, что это истерика. Бедняжка считал себя в ответе за бомбу, взорвавшуюся среди её возлюбленных филоматов. Полковник Ван Гилберт, видимо, не замечал, что десятка-полтора человек с перекошенными злобой лицами требуют у него слова. Его лицо тоже было перекошено злобой. Вскочив с места и отчаянно размахивая руками, он силился что-то сказать, но из горла его вырывалось только мычание. Наконец он заговорил. Однако на сей раз речь полковника не была блестящим обращиком его сто-тысячедолларового искусства. Не блистала она и старосветской риторикой. «Вздор и софистика!» — заорал он во всю горло. «Слыхано ли дело? Битый час вы заставили нас сидеть здесь и выслушивать вздор и софистику!» «Знаете же, молодой человек, что за весь вечер вы не сказали ни одного нового слова! Меня пичкали всем этим ещё в колледже!» когда вас и на свете не было. Жан-Жак Руссо опередил всю вашу братью ни много ни мало на 200 лет. Это ему принадлежит честь открытия ваших социалистических теорий. Клич «назад к земле» нашли, чем удивить. Возвращение к первобытному состоянию. Биология учит нас, что даже природа не знает движения вспять. Вот уж действительно, ничего нет страшнее недоучки — этом вы сегодня лишний раз убедили нас своими сумасшедшими теориями». «Вздор и софистика! Сыт по горло!» «Вот и всё, что я имею сказать в ответ на ваши скороспелые обобщения и ребяческие доказательства». Полковник презрительно щёлкнул пальцами и уселся на своё председательское место. Послышались восторженные возгласы женщин и одобрительные мычания мужчин. Половина ораторов, давно уже требовавших слова, заговорила разом. Началось невообразимое смятение и шум. Никогда еще просторная гостиная миссис Петронуэйт не видела в своих стенах ничего подобного. С удивлением узнавала я наших надменных промышленных королей, наших столпов общества в этих хрипящих, ревущих дикарях, облаченных во фраке. Эрнесту удалось таки расшевелить их тем, что он потянулся к их бумажнику руками, за которыми им виделись руки полутора миллионов революционных американских рабочих. Но Эрнест никогда не терял присутствие духа. Едва полковник Ван Гилберт опустился на своё место, как Эрнест вскочил и рванулся вперёд. «Не все сразу!» — загремел он во всю силу своих лёгких. Раскаты этого зычного голоса покрыли шум в зале. Одним лишь властным воздействием своей личности Эрнест добился тишины. «Поодиночке. Не все сразу», — повторил он уже обычным голосом. «Дайте мне ответить полковнику Ван Гилберту, а потом выходите, кто хочет. Но только по одному помните. Это вам не массовые игры. Мы с вами не на футбольной площадке». «Что касается вас», — обратился он к полковнику, «должен заметить, что вы не ответили ни на один мой вопрос». Вы отпустили по моему адресу несколько пристрастных и раздражённых замечаний и этим ограничились. Может, на суде такие вещи и помогают, но со мной это не выйдет. Я не рабочий, с непокрытой головой просящей прибавки или защиты от машины, которая его убивает. Разговаривай со мной, будьте добры придерживаться истины. А эти повадки приберегите для своих наёмных рабов. Они не посмеют вам возражать». Этих хлеб, вся их жизнь в ваших руках, что до возвращения к природе, о котором, по вашим словам, вы слышали в колледже, когда меня ещё и на свете не было. Могу вам сказать одно. С тех пор вы больше ничему и не научились. Между социализмом и возвращением в естественное состояние столько же общего, сколько между дифференциальным исчислением и Библией. Я уже говорил вам, что вне деловых отношений ваш класс — отличается феноменальной глупостью. «Вы, сэр, блестяще подтвердили мою мысль». Слабые нервы мисс Брэндвуд не выдержали зрелища публичного посрамления, которому подвергся ее сто-тысячедолларовый юрист. То плачет, то смеясь, она билась в истерике, пока соседи, подхватив с двух сторон, не вывели ее из зала. И, надо сказать, вовремя, потому что дальше пошло еще хуже». «И это не голословное обвинение», — продолжал эрнст как только мисс Брентвуд благополучно скрылась за дверью. «Ваши же собственные авторитеты не замедлят упрекнуть вас в глупости. Ваши высокооплачиваемые поставщики науки скажут вам, что вы не правы. Обратитесь к самому смирному и забитому доцентику при кафедре социологии и спросите его, какая разница между учением Руссо о возврате к природе и учением социализма». Обратитесь к своим знаменитейшим правоверно-буржуазным политикоэкономам и социологам. Перелистайте любую книжку на эту тему в субсидируемой вами библиотеке. Повсюду вас ждет один ответ. Учение о возврате к природе ничего общего не имеет с социализмом. Наоборот, все ваши источники вам скажут, что учения эти исключают друг друга. Повторяю, я не хочу быть голословным. Но любая книжка из тех, что вы покупаете, чтобы поставить на полку, не читая, скажет вам, что вы невежественный и глупы. И в этом вы достойный сын своего класса. Вы — сведущий законник и бизнесмен, полковник Ван Гилберт. Ваше дело — угождать корпорациям и пригонять закон к интересам и требованиям ваших работодателей. Это занятие вам как раз по плечу. Держитесь же за него. Ведь вы, можно сказать, фигура, Но, будучи хорошим юристом, вы, тем не менее, никуда не годный историк и такой же социолог, а ваша биология — ровесница Плинию. Полковник Ван Гилберт беспокойно ёрзал на стуле. В зале царила полная тишина. Каждый сидел, затаив дыхание, каждый слушал, как заворожённый. Казалось странным, немыслимым, диким, что кто-то обошёлся так с полковником Ван Гилбертом, чьё появление в зале суда ввергало судей в трепет. Но Эрнест не щадил врагов. «Всё это нисколько не порочит вас, полковник», — продолжал он. «У каждого своё ремесло. У вас своё, у меня своё. Вы мастер своего дела. Когда вопрос коснётся того, чтобы обойти старый закон или придумать новый его угоду вашим вороватым корпорациям, тут я мизинца вашего не стою». Но если речь идёт о социологии, то это уж по моей части, полковник. И тут вам приличествует скромность. Запомните же это. И не забывайте, что ваше познание ненадёжны, ибо законы живут недолго. То, что не укладывается в сегодняшний день, не входит в вашу компетенцию. я потому все ваши решительные утверждения и скороспелые выводы по части истории и социологии — пустая трата времени и слов». Остановившись на минуту, чтобы перевести дыхание, Эрнест задержался взглядом на своём противнике. Шея у полковника налилась кровью, лицо злобно подёргивалось, белые тонкие пальцы сжимались и разжимались. Он нетерпеливо вертелся на стуле, словно готовый вот-вот вскочить. «Но вы, очевидно, ещё не истратили весь свой порох. Что ж, милости просим, для него найдётся применение. Я предъявил вашему классу обвинение и жду, что вы его опровергнете. Я указал вам на тяготы, от которых страдает современный человек». Я упомянул о трёх миллионах детей-рабов, которые гарантируют американским капиталистам их высокие прибыли, и о пятнадцати миллионах голодных, раздетых и, по существу, бесприютных бедняков. И поскольку производительность труда современного человека при новых производственных отношениях и новой технике в тысячу раз выше, чем производительность пещерного человека, я сделал вывод, что капитализм обанкротился». В этом и заключается моё обвинение, и я обратился к вам с убедительнейшей просьбой опровергнуть его. Больше того, я позволил себе предсказать, что вы оставите мой вопрос без ответа. Вот вам прекрасный случай дать выход вашей избыточной энергии. Вы назвали моё выступление софистикой? Докажите это, полковник Ван Гилберт. Дайте ответ на обвинение, которое я и полтора миллиона моих товарищей сегодня бросаем вам и вашему классу. Полковник Волн Гилберт, очевидно, забыл о своих председательских функциях, которые давно обязывали его дать слово другим желающим. Он вскочил, яростно жестикулируя, куда делось его самообладание, его прекраснодушная риторика. Стал изливать свой гнев то на Эрнеста, называя его молокососом и демагогом, то на рабочий класс, который будто бы сам ни на что не способен, и от него нечего ждать. «Для юриста вы, право же, недостаточно сильны в логике», отвечал Эрнест на эту тираду. «Ведь речь у нас шла не моей молодости и не о способностях рабочего класса. Я обвинил капитализм в том, что он обанкротился. Вы не ответили мне. Вы даже не пытались ответить. Почему же? Потому что у вас нет ответа. Здесь, на этом собрании, вы, можно сказать, первое лицо». Все присутствующие, кроме меня, конечно, с нетерпением ждут, что вы ответите за них, поскольку сами они не в силах ничего ответить. Я-то знаю, что вы не только не ответите мне, но и не сделаете ни малейшей попытки в этом направлении. «Довольно!» — загремел полковник Ван Гилберт. «Кто дал вам право оскорблять меня? Это возмутительно!» «Возмутительно то, что вы уклоняетесь от ответа!» — серьезно возразил Эрнест. «Я ничем не оскорбил вас!» «Эти люди расходятся во мнениях. Если люди расходятся во мнениях, это вовсе не основание, чтобы кричать о своих оскорблённых чувствах. Призовите же себя к порядку и дайте разумный ответ на моё разумное обвинение в том, что капитализм обанкротился». Полковник Ван Гилберт молчал с видом уничтожающего презрения, ясно говорившим, что он намерен впредь игнорировать выпады этого грубияна. «Ничего, не огорчайтесь», — сказал ему Эрнест. «Черпайте утешение в том, что ни один представитель вашего класса ещё не дал ответа на этот вопрос. А теперь...» «Ваша очередь», — обратился он к ораторам, давно уже рвавшимся в бой. «Валяйте!» «Но прежде всего я прошу вас ответить на вопрос, перед которым спасовал полковник Ван Гилберт. Не хотя бы вкратце пересказать здесь всё, что говорилось на дискуссии». Трудно себе представить, чего только не могут нагородить разгорячённые спорщики за какие-нибудь три часа. Я веселилась от души. Чем больше входили в азарт оппоненты, тем спокойнее и увереннее разжигал их эрнст Пользуясь своими обширными познаниями, он, где смелым словом, где удачно вёрнутой фразой, расправлялся со своими противниками, поражая их легчайшими, но убийственными уколами, словно прокалывая резиновую шину. Он ловил их на логических ошибках. То это было порочное умозаключение, то вывод, не вытекающий из предпосылки, то ложная предпосылка, скрывающая в себе искомый вывод. Здесь он находил ошибку, там — произвольное допущение или же безграмотное утверждение, противоречащее всякой очевидности. Бой не утихал ни на миг. Иногда эрнес заменял рапиру дубинкой и бил ею наотмашь, разя врагов направо и налево. И от каждого он требовал фактов, отказываясь входить в обсуждение всяких домыслов и теорий. Факты стали для них новым Ватерлоу. Когда они нападали на рабочий класс, он говорил, «Зачем кивать на других? От этого ваши руки не станут чище». И каждому задавал вопрос, «А как же обвинение в том, что капитализм обанкротился? Вы не ответили на него? Или у вас нет ответа?» Только к концу дискуссии слово взял мистер Уиксон. Он, единственный из собравшихся, сохранял хладнокровие и единственный заслужил уважение Эрнеста. «Никакого ответа не нужно», — медленно и веско произнёс мистер Уиксон. «Я следил за всей этой перепалкой и не знаю, удивляться или негодовать. Я отказываюсь понять вас, джентльмены, мои коллеги и соратники. Вы ведёте себя, как глупые школьники. Вы унизились до таких доводов, как соображение морали» и до такой ажитации, какая свойственна только вульгарным политикам. «Вы позволили противнику обойти вас и одержать верх. Вы говорили много, но не сказали ничего. Вы словно комары жужжали вокруг медведя. «Джентльмены, вот он перед вами, ваш медведь!» Он указал на Эрнеста. «Он целый невредим. Вы только позабавили его своим комариным писком». «А между тем, поверьте, положение весьма серьезно». Медведь сегодня занёс лапу, угрожая нам. Он говорил, что в Соединённых Штатах насчитывается полтора миллиона революционеров. И это правда. Он говорил, что они намерены отнять у нас нашу власть, наши дворцы и раззолоченную роскошь. И это тоже правда. Перемена, великая перемена, назревает в обществе. Но, по счастью, не та перемена, которой ждёт медведь. Медведь грозит, что нас раздавит, На самом деле, как бы мы его не раздавили. Опять по залу пронеслось глухое рычание, люди переглядывались и кивали друг другу со спокойной уверенностью. Лицы их выражали энергию и решимость. Чувствовала, что это враг, твёрдый, непоколебимый. «Медведя не испугаешь комариным писком», — холодно и бесстрастно продолжал мистер Уиксон. «Мы его затравим, и отвечать медведю будем не словами, а свинцом». «Власть принадлежит нам, этого никто не отрицает. Силою этой власти мы и удержим власть». Он внезапно повернулся к Эрнесту. Весь зал затаил дыхание. «Итак, вот наш ответ. Нам не о чем с вами разговаривать. Но как только вы протянете руки, ваши хваленые руки силачей, к нашим дворцам и нашей роскоши, мы вам покажем, где сила. В грохоте снарядов». В визге-карте, через трекоти пулемётов вы услышите наш ответ. «Вас же, революционеров, мы раздавим своей пятой. Мы втопчем вас в землю. Мир принадлежит нам, мы его хозяева, и никому другому им не владеть». С тех пор, как существует история, ваше рабочее воинство всегда копошилось в грязи. Как видите, мы тоже кое-что с мыслям в истории. И будет и дальше копошиться в грязи, а ко мне и тем, кто со мной, и тем, кто придёт после нас, будет принадлежать вся полнота власти. Власть. Вот слово, равного которому нет в мире. Не бог, не богатство. Власть. Вдумайтесь в это слово. проникните им, чтобы оно дрожью отдалось во всём вашем существе. Власть. Что ж, я удовлетворен спокойно ответил Эрнест. Это и есть тот единственный ответ, какой вы могли нам дать. Власть — как раз то, чего добивается рабочий класс. Наученные горьким опытом, мы знаем, что никакие призывы к справедливости, человечности, законности на вас не действуют. Сердца ваши равнодушны, как пята, которой вы топчете бедняков. Поэтому мы и добиваемся захвата власти. И мы завоюем её на выборах. Мы заставим вас отдать нам власть если бы вам удалось одержать победу, и даже решающую победу, — прервал его Уиксон. «Уж не думаете ли вы, что мы добровольно откажемся от власти после того, как она достанется вам на выборах?» «И к этому мы готовы», — возразил Эрнест. «И мы вам ответим не словами, а свинцом. Власть — идол, которому вы поклоняетесь. Пусть будет так». Если в день, когда мы добьёмся победы на выборах, вы откажетесь передать нам власть, завоёванную мирным конституционным путём, мы, повторяю, сумеем вам ответить. В грохоте снарядов, в визге-картечи, в стрёхоте пулемётов вы услышите наш ответ. Вам не уйти от нашего суда. Это верно, что вы кое-что смыслите в истории. Это верно, что рабочий люд с незапамятных времён копошится в грязи как верно, что он так и будет копошиться в грязи, пока вы и те, кто с вами, и те, кто будет после вас, стоите у власти. Тут я с вами согласен, как согласен и в другом. Решать между нами будет сила, как и всегда она решала. Это война классов. Но как ваш класс низверг старую феодальную знать, так и мы, рабочий класс, низвергнем ваше господство». Если бы наряду с уроками истории вы не гдушались уроками биологии и социологии, для вас была бы очевидна неизбежность предстоящей вам гибели. Через год, через десять, ну, пусть через тысячу лет ваш класс будет низвергнут. Мы добьёмся этого силой. Силой проложим себе дорогу к власти. Мы, рабочее воинство, хорошо затвердили это слово, и оно звенит во всём нашем существе. Власть. Это великое слово. Так кончился вечер у филоматов.